Прислонившись к стене здания британской таможни, расслабив узел галстука, сдвинув шляпу на затылок и сунув руки в карманы, Гарри Кампелло обозревает длинную вереницу испанских рабочих, которые возвращаются в Ла-Линеа. Закатное солнце отбрасывает тени на полосу серого асфальта. Их много тех, что приходят рано утром и возвращаются вечером, поскольку ночевать на территории колонии им запрещено. Большинство идут пешком, потому что в Испании, истощенной гражданской войной и послевоенным временем, велосипед – роскошь, доступная немногим. Счастливые обладатели таковых передвигаются с легкостью, а, кроме того, часто используют велосипед для перевозки разрешенной контрабанды, табака и разных мелочей. Охранники, которые служат по другую сторону, тоже имеют с этого свою выгоду и пропускают их без особых трудностей. Испанцы ходят через площадку аэродрома. Документы у них проверяют по утрам на входе, вечером останавливают только если заметят что-то подозрительное или кто-то попытается пронести что-нибудь необычное. Так что гибралтарские таможенники не слишком придираются, как и капрал с двумя солдатами из 4 батальона «Черной стражи» одного из подразделений, охраняющих «Пиньон», На солдатах шорты цвета хаки, береты из шотландки, на плече пистолет-пулемет Томпсона. Однако Кампелло не расслабляется. Он знает, что эти смуглолицые люди из скромного вида, которые весело шутят и болтают, потому что возвращаются домой, таят в себе предательство и угрозу, что нацистские и фашистские агенты, шпионы и саботажники переходят границу растворившись среди всех этих людей, а потом возвращаются на другую сторону, раздобыв информацию, угрожающую безопасности колонии и роли Гибралтара в коммуникационной цепи, которая действует благодаря военным усилиям Британии и связывает Атлантику с Египтом и восточными берегами Средиземного моря через промежуточное звено на Мальте. Иногда, если позволяет текущая работа, комиссар Гибралтарского отдела службы безопасности торчит, как, например, сейчас на пограничном пункте утром или вечером с единственной целью, он оглядывает лица проходящих людей и следит, как они себя ведут. Одни не вызывают подозрений, других он тут же забывает, а кое-кого старается запомнить. И при необходимости, не вызывая подозрений, Таможенники тихонько подтвердят ему личность интересующего его лица, где тот работает, какие у него привычки, бросать сети наугад, обычное занятие комиссара, и если приложить терпение и мозги, это, вероятно, поможет ему составить из кусочков целостную картину или, наоборот, выбросить их вовсе. Эта часть его работы опирается главным образом на инстинкт. Ассан Писсарро, рыжий помощник комиссара, тоже подпирает стену. Пиджак перекинут через плечо, веснушчатое лицо вспотело. Ассан молча стоит рядом с начальником. Оба смотрят на одного удаляющегося испанца, человек среднего роста в светлом помятом костюме и холщовой панаме, который в этот момент минует таможенников и переходит к границу. «Есть новости?» – спрашивает Кампелло. Ассан вынимает из кармана носовой платок и вытирает лоб. «Никаких!» На выходе из порта он купил бутылку воды королева Анна в лавке Хорхеруссо, поговорил с каким-то своим знакомым перед почтамтом и пришел сюда, я не заметил ничего подозрительного. «А что за знакомый?» Служащий Королевской страховой компании. Ассан достает листок бумаги и сверяется с записями. Некто Питалуга. Кампелла напрягает память. А ведь я его знаю, не так ли? Мы его проверяли. И правда, шеф, он в списке проверенных. На почтам заходил? Нет. Они умолкают. Продолжая рассматривать людей... Женщины тоже есть но мало почти все работают поварихами уборщицами или прислугой в колонии мужчины обычно устраиваются на работать в порту или в торговле есть еще какие нибудь сведения о с верфе замечает ассан компеллу смотрит на ограду за которой исчез человек в светлом костюме и что там работает хорошо исполнительный и незамечен ни в чем предусудительном «Так, может, он чист?» «Ну, вроде так, комиссар». «Да не зови меня на улице комиссаром, чтоб тебя!» «Похоже, что да, шеф, и в самом деле чист. За две недели мы его ни разу не ущучили». Кампелла задумчиво качает головой. «Что ж, такое бывает. Так что, не трогать его?» «Не совсем. Никогда не знаешь, как оно обернется. Положи бумаги в синюю папку, периодически будем их просматривать». Парень с Мейн-стрит тоже оказался вполне невинным. А теперь он где? В Мавританском замке ждет суда и виселица. Они все наблюдают за проходящими мимо испанцами. Иногда в глаза бросается знакомое лицо. Человек, за которым Кампелло следил или планировал последить. Он знает, англичане для этого недостаточно тонкий народ. Они упрямы и примитивны, как по части подозрений, так и по методу сбора доказательств они не разбираются в местной психологии а он кого надо чует за милю со всей их развернутой системой военной и гражданской безопасности любой гибралтарец им сто очков вперед даст в деле перемещения людей туда и обратно у самого компелла имеется разветвленная сеть коллаборантов среди контрабандистов по ту и эту сторону решетки и он собирает информацию Со всех себе во благо. Никто из этих высокомерных англичан на такое не способен. Нападение вроде того, что позавчера ночью было, готовилось заранее, отмечает Ассан. Те водолазы шли к конкретному объекту, точно зная, чего им надо. И хотя мертвые не говорят, как не прислушивайся, все равно ничего не услышишь. Тот, которого мы выловили, шел во внутреннюю акваторию порта, они знали, какие корабли там стоят, и явились за ними». Со стороны аэродрома доносятся предупреждающие вой сирены, и через мгновение слышится гул моторов. Приземляется транспортный самолет. Приземление неточное. Самолет выезжает за пределы короткой взлетной полосы. Более широкую полосу в испанских территориальных водах еще не достроили. Сейчас не время для соблюдения дипломатических правил. Там наверняка есть люди, за которыми надлежит следить, и в этом нет никакого сомнения, — говорит Кампелло, когда гул моторов стихает. Если этот тип, который только что перешел на другую сторону, не один из них, значит, будет другой. Ассан кивает и вытирает гной со здорового глаза. Из портовых у нас трое подозреваемых, если на этом мы ставим крест. Я не говорю, что ставим крест, просто мы его пока отложим. Ладно, но иначе было бы четверо, трое из красного списка и один из синего. И все у нас на мушке. Ни один из них отлить не сможет, без того, чтобы мы не услыхали его струю. Если кто-то попал под подозрение, рано или поздно он попадется весь. Этого мало. Надо, чтобы они попадались еще до того, как успеют натворить дел. Подчиненный снова вытирает пот со лба. Это правда, что что они похоронили итальянского водолаза в море. «Со всеми почестями», — подтверждает Кампелло. «Любят эти англичане спектакли устраивать, комиссар, я хотел сказать шеф. Да уж, они такие. Именно это и правда нравится, да? Самые отъявленные козлы, каких только создал Господь, а уж как важничают. Так они сохраняют империю Ассан» применяя лицемерие, разные свинства и твердую руку. Это правда. Если бы не сеньор Черчилль, вся их империя полетела бы к чертям. Вовремя он появился, и мы, как говорится, с пустыми руками не ушли. Кампелло не без сарказма вспоминает похороны итальянского водолаза. Это было сегодня утром, и Тодд, у которого, несомненно, есть склонность к театральности, пригласил его и Моксона наблюдать за этим зрелищем смола моторка с двумя матросами в форме тот форменный фуражки с нашивками на плечах мертвое тело с привязанным к ногам балластом и итальянский флаг который черт его знает где откопали лодка отошла от берега и на глубине они опустили тело в воду под пронзительную барабанную дробь потом положили на воду венок причем тот стоял по стойке смирно держа руку под козырьком. Честь, оказанная врагу, и все такое. Волынки не звучали по той простой причине, что волынок не нашлось. Души щипательно до тошноты. «Тебе нравится быть британцем, Ассан?» «Ясное дело, шеф. Если отбросить в упендреж, свои преимущества есть, так? Да, и много. И еще больше, если ты полицейский». Тут уж по максимуму. У меня бабушка с дедушкой были евреи-тряпичники из Марокко, а я здесь перед вами. Вы вот родились на Мальте, а теперь вы здесь. Представляете, что было бы с нами, окажись мы по другую сторону решетки, там, где голод и нищета? А ведь так и было бы, если бы Франко не повел нас вперед, как меня мой дядя Хакобо, которого пустили на другую сторону в тарифе». Кампелло кивает, не отрывая взгляда от тех, кто переходит границу. «Шеф, послушайте», — говори. «Как вы думаете, испанцы когда-нибудь смогут вернуть себе то, что потеряли?» «Как бы они ни лезли из кожи вон, уверен, что нет». «Но если Испания ввяжется в войну, и они наводнят, если не случится серьезных перемен, такая опасность нас уже миновала». Потом, когда все закончится, посмотрим, что придумают дипломаты. Насколько я знаю, англичан, они не выпустят из рук то, что взяли. Им всегда мало. Настоящие прорвы. Так что мы можем быть спокойны. Но вы женаты на Испанке. Да, на моей дорогой Фине. Она из Сан-Рока. Но она приспособленка, еще больше британка, чем я. Она все так же в Ирландии с детьми? Вроде да, вчера пришло очередное письмо. Среди тех, кто к ним приближается, комиссар узнает доктора Сокоса, тот, как всегда, нарядный с цветком в петлице, с безупречной бабочкой на шее и в соломенной шляпе. Он идет, задумавшись, глядя себе под ноги, обутые в начищенные до блеска ботинки. Через несколько шагов Сокос поднимает глаза и встречается взглядом Скампелло. Тот приветствует его, слегка наклонив голову, И Сокас отвечает тем же, а затем удаляется. Ассан удивленно смотрит на своего начальника. «Вы хорошо его знаете, шеф», — интересуется он. На лице комиссара появляется двусмысленное выражение. «Доктор это?» «В общем, да, немного». Он ходит туда-сюда два-три раза в неделю. Нахмурившись, говорит Ассан, провожая взглядом врача. «Странно, правда? Мы никогда им не занимались». «Нет нужды. Он работает в колониальном госпитале, и за ним наблюдают», – беззаботно отвечает Кампелло. «Он и так под контролем. Он сидел здесь всю войну, как беженец, потому что фашисты хотели его уничтожить. За то, что республиканец, за то, что масон. Даже так удивительно, что вы ни разу не приказали за ним присмотреть», – «комиссар строго глядит на помощника». «А кто тебе сказал, что я не присматриваю сам?» — Ассан в сомнении. «Ладно, я не знаю. Вы думаете, доктор?» Кампелла останавливает его жестом. «Вот что, Ассан, слушаю, шеф, не суй свой нос туда, куда я не приказываю тебе его совать. Понятно?» Ассан робко моргает здоровым глазом. «Ни в коем разе, только по вашему приказу. Вот именно, по моему приказу. Занимайся своими делами. А Самуэль Сокос, дело не твое. И не мое. Когда Елена добирается до ограды своего дома, уже совсем стемнело. Это странно. Около дома чей-то мотоцикл. Сумерки еще не совсем окутали землю, но в саду уже не видно низги. Она с беспокойством открывает калитку». Арго бросается ей навстречу, радостно, как всегда, но на этот раз поведение собаки необычно. Она заливается лаем, но к радости примешивается тревога. Арго то подбегает к хозяйке, прыгает и лижет ей ноги, то убегает и снова возвращается. Происходит что-то непонятное. Елена закрывает за собой калитку и медленно, осторожно направляется к дому. Собака, наконец, замирает у стены рядом с еле различимым, незнакомым силуэтом. Едва Елена приближается, силуэт приобретает реальные очертания, и мужчина шагает ей навстречу. «Я надеялся, вы не испугаетесь», — произносит голос с итальянским акцентом. «Что вы здесь делаете?» «Мы же договорились, что я снова приду, забрать часы, компас и глубиномер. Это правда. Ну вот, я и здесь». У Елены отчаянно бьется сердце. Пытаясь успокоиться, она с напускным равнодушием доходит до стены, представляет к ней велосипед и снимает с него корзинку. Тень мужчины идет за ней, держась на некотором расстоянии. Собака крутится рядом с ними, и оба слышат ее довольное ворчание. «Я смотрю, вы подружились с Арго. Да, это благородная собака, доброжелательная. Не со всеми. Со мной уж точно, сами видите. Обычно собаки хорошо ко мне относятся». Следует короткая пауза, обоим неловко, Елена чувствует некоторое недоверие. «Вы действительно пришли за этим? Зачем вам старые часы?» Ответ заставляет себя ждать пару секунд. Итальянец колеблется, а может, ей кажется. «Нет, у меня были здесь и другие дела». «Вот оно что». Воспользовался случаем. Елена смотрит поверх ограды на близкое море, которым вполне завладела ночь, Только далекая полоска неяркого света видна на границе со звездным небом. Затонувшее судно поглотил мрак. Она достает из кармана ключи и поднимается на четыре ступеньки к двери. «Видимо, я должна пригласить вас войти». Мужчина медлит с ответом, словно раздумывая. «В этом нет необходимости», — говорит он нерешительно. «Если хотите, я могу подождать здесь». Она искренне удивлена. «Но почему?» «Не знаю, он опять колеблется. Мы ведь в Испании, так, из-за вашей репутации. Вы сейчас о чем? Ну, не знаю. Мужчина в доме, поздно вечером». Елена смеется. Или он, правда, совсем наивный, думает она, или хочет таким казаться. Вместо раздражения эта мысль будет в ней любопытство. «У меня нет соседей, которые наблюдают за мной из-за занавески». Так или иначе, моя репутация – мое дело, вам не стоит об этом беспокоиться». Она открывает дверь, приглашает его войти и безрезультатно щелкает выключателем, затем на ощупь разыскивает керосиновую лампу и спички, зажигает фитиль и накрывает лампу стеклянным колпаком. Яркий свет прокрадывается в гостиную, и мужчина озирается, словно пытаясь узнать обстановку – На нем темные брюки и белая рубашка без галстука, черная куртка. Спокойные зеленые глаза медленно осматривают все вокруг. Мебель, ковер, потухший камин, книги, под которыми прогибаются полки стеллажей, свадебную фотографию Елены и ее мужа в форме моряка торгового флота. «И вы сюда меня дотащили?» – спрашивает он. «Да». Они смотрят друг на друга в неверном свете лампы, отчего неопределенность ситуации еще сильнее. Мужчина не таит растерянности, она старается скрыть недоверие. Затем она подходит к письменному столу, открывает ящик, достает часы и другие подводные приборы и кладет их на стол. Он бросает на них беглый взгляд. «Спасибо», — произносит он почти застенчиво. Потом берет инструменты со стола и раскладывает по карманам куртки. «Я собиралась ужинать», — замечает Елена. Мужчина смущенно моргает и неловко, нерешительно поводит рукой, будто вспомнил нечто важное. Лампа освещает половину его лица, другая половина в темноте. «Конечно, не буду вас больше беспокоить, извините, я сейчас же ухожу». Елена поворачивается к нему спиной и непринужденно направляется в кухню, унося корзинку с продуктами. «Да ладно, тут хватит на двоих», — говорит она, зажигая еще одну лампу. «Вы любите фрикадельки из тунца?» «Очень», — отзывается он из комнаты. «Составите мне компанию?» «Вы приглашаете меня поужинать?» Он появляется на пороге кухни, кажется, он удивлен. Елена кивает, зажигает плиту и ставит кастрюлю с фрикадельками разогреваться. «Ну да». Она поднимает глаза, смотрит на него и впервые за этот вечер видит, что он улыбается. Белая полоска на смуглой коже, как в тот день, когда он бросал камешки в море, удивительным образом подчеркивает и его уверенность в себе, и наивность, или ей так кажется. Никогда раньше, думает она, я не видела ни у кого такой улыбки. С большим удовольствием слышит она его слова. «Можете снять куртку, если хотите, здесь тепло». «Спасибо». Елена расстилает скатерть на кухонном столе, ставит тарелки, кладет приборы, открывает бутылку вина, и они ужинают почти в полной тишине, то поглядывая друг на друга, то наоборот, отводя глаза. Дают электричество. Елена встает из-за стола и гасит лампы. Потом итальянец помогает ей вымыть посуду, и они возвращаются в гостиную, где закуривают по сигарете. Могу предложить только сладкое вино из Малаги. Вы его уже пробовали, хотя, возможно, и не помните. Он снова улыбается. Большое спасибо, но в этом нет необходимости. Я почти не употребляю алкоголь. Они молча курят. Он сидит на диване, она в кресле-качалке. Между ними низкий столик. Он снова внимательно оглядывает комнату, как будто на этот раз она кажется ему другой. «Я совсем не помню дом», — говорит он. «Естественно, вы были без сознания, когда я вас сюда дотащила». Его взгляд останавливается на фотографии в рамке, которая стоит на письменном столе. «Это ваш муж?» «Был». «Да, конечно, извините, мне про вас говорили, я знаю вашу историю». «Интересно узнать, когда и кто вам про меня говорил». Итальянец молчит, он смотрит на дым от сигареты и, наклонившись, аккуратно гасит ее в пепельнице. «Вы представляете собой проблему?» «Для вас или для других?» Он выпрямляется и кладет руки на колени. Сейчас в его улыбке есть что-то виноватое. «Для меня это я и хочу сказать. Что ж, вы даже не представляете, как я вам сочувствую. Надо же, я для вас проблема. Я неудачно выразился, простите меня еще раз, это не ваша вина». Он умолкает. В смущении разводит руками и опять кладет их на колени. «У меня в Испании довольно деликатная миссия», — тихо произносит он наконец. «Я догадываюсь. И я не сам по себе, у меня есть товарищи, и они беспокоятся. Я понимаю», — голос Елены звучит жестко, — «они хотят знать, может, я сплетница и болтунья из тех, кто слишком много говорит». Похоже, эти слова приводят его в крайнее возмущение. «Ради бога», — протестует он, — «я никогда не стал бы утверждать». «А вам не кажется, что у меня была масса возможностей рассказать кому угодно кое о чем, но до сих пор, однако, я этого не сделала? Вы и ваши товарищи хотите получить от меня письменные заверения? Хотите, чтобы я дала вам гарантии своего молчания?» «Умоляю вас, не обижайтесь!» «Вы говорите, не обижайтесь!» Она встает, резко затягивается и тушит сигарету в пепельнице. «Вы пришли предложить мне деньги или угрожать мне?» Итальянец тоже встает, он смущен. «Умоляю вас, поймите, я понимаю гораздо больше, чем вы думаете, и позвольте мне это доказать». И дальше, громко и запальчиво, Елена рассказывает обо всем, что знает и предполагает. Операции итальянских военных водолазов, атаки на Гибралтар с суши, а не с подводных лодок, сговор с местными тайными агентами – Ее уверенность в том, что водолазы укрываются на судне, пришвартованном к Молу в Альхесиресе на Альтерре. «Все это мне безразлично», — заканчивает она. «Идет война, и мне не за что благодарить англичан, скорее наоборот. Мне все равно, даже если вы вместе с немцами потопите весь Средиземноморский флот. Доходит до вас?» «Доходит», — подавленно отвечает он. И тут, повинуясь иррациональному порыву, она шагает к нему так стремительно, что он невольно отступает. Однако, — продолжает она, — признаюсь, мне любопытно. Я хочу задать вам вопросы и от вашего ответа будет зависеть, продолжим ли мы разговор или на этом закончим. Вы готовы на него ответить? Он снова моргает в его зеленых глазах, такая робость, что это трогает ее сердце. «Мне хочется его поцеловать», — вдруг думает она, удивляясь себе, — «В щеку или в губы?» «Да, прямо сейчас». «Да, я готов», — говорит он почти торжественно. «Опять это его наивность», — думает она. «Дойдя до этого предела, уже невозможно притворяться, если только он не гениальный актер. Интуиция подсказывает ей, а потом и разум подтверждает, все это время он говорил правду». «Вы участвовали в атаке позапрошлой ночью?» Итальянец, похоже, обдумывает ответ, он наклоняет голову, отводит взгляд — но потом снова вскидывает глаза. Может и так. Говорят, там погиб итальянский водолаз. Он опять выдерживает паузу. Такое возможно. Я могла подумать, что это вы, понимаете? От этих слов он слегка вздрагивает. «Вы так подумали?» «Я этого боялась». На сей раз пауза затягивается надолго. Итальянец смотрит на Елену так, что теперь неловко ей, и вдруг он резко отступает и берет куртку. Спасибо за ужин и за то, что вернули мои вещи. Сожалею, что сегодня нарушил ваш покой. Подвергнув опасности мою репутацию, и это тоже. Она качает головой, уперев руки в бока. Ничего вы не нарушили, и моя репутация по-прежнему в безопасности. Если уж Арго прогнала вас со двора, я и подавно не прогоню. Он шагает было к двери, но колеблется будто в чем-то усомнившись, и так и стоит посреди комнаты. «Если он меня сейчас поцелует, — думает Елена, — я не стану ему мешать, только я ведь знаю, что он не поцелует. Может быть, в другое время, — говорит он, — и Елена содрогается, потому что на секунду ей кажется, будто он прочитал ее мысли. И в другом месте, в другой жизни, — улыбаясь, — добавляет она, — Итальянец смотрит на нее долгим взглядом, полным робкого любопытства. «Вы необыкновенная женщина», — заключает он. «А вы упрямый мужчина». Он резко поднимает голову, будто его ударили в подбородок, и она снова читает в его глазах неуверенность. «Святые небеса», — думает она почти по-матерински. «Надеюсь, в глубинах моря он не такой, а то его уже там мигом убьют». Он смотрит на свадебную фотографию, потом перекидывает куртку через плечо и направляется к двери. «Вы и дальше будете атаковать англичан?» – спрашивает она. Он останавливается в нерешительности и снова смотрит на нее. «Зачем вы об этом спрашиваете?» «Кое-что мне известно, кое-что я могу узнать. Вдруг вам пригодится? Или, может, вам будет интересно?»